Почему важно включать в меню крестоцветные, и всем ли они подходят? Крестоцветные овощи — хороший и полезный продукт. Но стоит учитывать один очень важный нюанс. Они тормозят щитовидную железу. Поэтому при наличии проблем в этой области стоит согласовывать количество или даже саму вероятность их потребления с лечащим врачом. Также их обязательно термически обрабатывать, а стебли брокколи лучше не есть. Однако польза от крестоцветных значительно больше, чем вреда. Они поддерживают здоровье печени, щитовидной железы, молочных желез, предстательной железы, мешают телу копить лишний жир. Но главное их достоинство – самое высокое содержание метана легендарного фитонутриента ДИМ, среди всех растительных продуктов. Наверняка многие женщины, которые находятся в периоде менопаузы, или перед ней и заботиться о своем здоровье знакомы с этой аббревиатурой именно Дим поддерживает организм в сложные переходные периоды помогая сохранять гормональный баланс крестоцветные это отличное вложение не только в женское но и в мужское здоровье поскольку суть не в доминировании того или иного гормона а в гормональном балансе их здоровом соотношении Дим долил метан это метаболит не менее знаменитого индолтрикарбинола, поддерживающего репродуктивную систему и контролирующего процессы воспаления в организме. Все это, конечно, пока еще не имеет достаточных научных обоснований, однако перспективы, судя по исследованиям, очень интересные. Фитосоединение ДИМ способствует детоксикации, защищает клетки от воздействия свободных радикалов, поддерживает здоровье печени и способствует ее восстановлению. Оно снижает уровень воспаления, защищает сосуды, препятствует накоплению жира в организме, повышает общий тонус и даже уровень мотивации. Эстрогеновый детокс нужен потому, что лишний эстроген запускает процессы роста того, чему расти не нужно. Этот лишний эстроген поставляет фермент ароматаза, активность которого, как правило, является возрастной. Он способен превращать мужские половые гормоны, андростендион и тестостерон, в женские – эстрон и эстрадиол. А дисбаланс этих гормонов зачастую ведет к скоплению жира на животе и увеличению груди как у женщин, так и у мужчин. Довольно много фитоэстрогенов содержится, например, в пиве. У женщин ароматаза начинает активно проявлять себя именно перед менопаузой. Таким образом, организм пытается защитить себя от грядущего дефицита эстрогена, запасая ароматозу, которая в дальнейшем будет его поставлять. К сожалению, в настоящее время женщины больше страдают от этих процессов, и рост живота далеко не главная проблема. Поэтому важно контролировать эстроген. Прежде всего, не есть и не пить то, что повышает инсулин и уровень воспаления, ведь это провоцирует выработку лишнего эстрогена. К таким продуктам относятся переработанная еда, трансжиры, простые углеводы. Влияние также оказывает систематическое переедание. Нужно постараться к среднему возрасту не набрать лишний жир, а наоборот, избавиться от него по максимуму, поскольку после 45 лет он становится уже не только косметической проблемой. Конечно, нужно тренироваться. Мужчинам обязательно в силовой манере, женщинам, Очень-очень желательно, ведь чем больше мышц, тем больше тестостерона. Также необходимо обогатить рацион источниками селена, цинка и магния. Кроме всего прочего, заботьтесь о здоровье печени, поскольку именно она выводит лишний астроген. Обязательно минимизируйте алкоголь, а лучше исключите. Наконец, старайтесь вмешать в свой рацион крестоцветные, белокочаную, брюссельскую и цветную капусту, брокколи, крест-салат и рукколу. Много не нужно, 100-200 грамм в день.